364. Конечно, вибрации передаются и дальше, и сердце матери почувствовало мысль и всякое представление. В третьем глазу живого человека устанавливает с ним некие связи, по которым может идти воздействие волевое и сознательное, или же непроизвольное. Не следует устанавливать связи и ненужных и случайных. Иногда надо уметь обрезать каналы нежелательных воздействий. Мощь огненного аппарата идущего ученика всё время возрастает, его воздействие на людей усиливается уже вне зависимости от воли. При сознательном волевом воздействии она это сила возрастает во много раз. Силу своего аппарата следует знать. Кто считает себя ничтожеством, ничтожное воздействие уявляет Кто считает себя сильным, воздействие уявляет прямо пропорциональное по сознанию. Кто считает силу свою, соединенную силой учителя, неодолимой и могучей, уявляет ее в равном соответствии со степенью этого признания и реализации огненной мощи. Есть нечто, не поддающееся определению словами. Апостол, идущий по воде, начал тонуть, как только усомнился и заколебался. Сила, державшая его на воде, тотчас же исчезла, как только определенная настройность сознания изменила свой ключ. Так же и сила может мгновенно превратиться в ничто, если человек поляризует себя на ключе ничтожества своего и бессилия. Следовательно, сила или слабость духа зависит от поляризации сознания. Лучшим полидизатором на ключе мощи служит вера или доверие, то есть уверенность в силе учителя. Поэтому говорится о том, что надо учиться действовать силой учителя. Без доверия это невозможно. Без уверенности в силах своих, соединённых с силой учителя, сочетаний сил не получится. Требуется уверенность не в своих силах, а в том, что свои силы а кажутся способными принять в себя силу сознания высшего. Когда происходит передача сознания по иерархии, то силы свои всецело передаются в распоряжение учителя и ими и через них он действует. Уже говорил, что ученик, действующий так, как будто бы в нём и через него действует сам владыка, может мощь свою бесконечно усилить и действовать силой ведущую. сознание как бы предоставляет себе в распоряжение высшей силы от своего обычного уявления отрешившись. Сильное сознание означает отрешение от себя. Его не может сознание высшее погрузиться в малое сознание низшего, в круг его обычных интересов. Требуется сознание своё поднять до сознания учителя. Мощь действий объединённых сознаний неодолима. Действуем слитым сердцем. Это и будет действие необходимое.